Эрл Стэнли Гарднер Дело о предубежденном попугае Глава первая Перри Мэйсон сердито посмотрел на пачку писем, к которым была приложена бумажка со словами «Важная корреспонденция, требующая ответа». Делла Стрит в белоснежной блузке напоминала энергичную медсестру, ассистирующую при сложной операции. Деловитая, забоченным голосом она сообщила: "Я их все тщательно просмотрела, шеф. Верхние письма вы просто обязаны прочитать и дать на них ответ. Половину пачки снизу я уже убрала". "Что за половина пачки?" с любопытством спросил адвокат. "Ту корреспонденцию мы получили уже давно, шеф. Слишком давно". Мейсон откинулся в своем вращающемся кресле, скрестив длинные ноги. Лицо его приобрело особенное выражение, словно он занимался перекрестным допросом свидетеля. «Отвечайте-ка без уверток, мисс Делла. Те письма находились раньше в ящике вместе с важной корреспонденцией?» «Да, сэр». «И вы периодически просматриваете этот материал?» «Да». «И исключаете из него все, что не требует моего личного вмешательства?» «Ну да». "И сегодня утром 12 сентября вы изъяли большую пачку корреспонденции из этого ящика", совершенно верно подтвердила Делла, её глаза лукаво поблескивали. "Могу ли я узнать, сколько писем? 15-20? Вы сами на них ответили?" Она с улыбкой покачала головой. "Что же вы с ними сделали?" Переложила в другой ящик. "В какой?" С устаревшей корреспонденцией Мэйсон довольно хохотнул. «А ведь это прекрасная мысль. Сначала поместить запросы в важные, требующие немедленного ответа, и пусть они там лежат до тех пор, пока время не лишит их актуальности. Тогда их можно со спокойной душой сплавить в устаревшие. Таким образом, отпадает необходимость вести переписку. Можно не волноваться». не расходовать умственную энергию на сочинение ответов на всю эту писанину, которую я ненавижу. Вещи, в своё время казавшиеся необычайно важными, постепенно утрачивают своё значение. Это напоминает телеграфные столбы, убегающие от пассажира, который следит за ними из вагона скорого поезда. Сначала они поражают своими размерами, но потом превращаются в невидимую точку где-то на горизонте. то же самое случается с большинством вещей, которые нам представляются значительными. Делла смотрела на него широко раскрытыми невинными глазами. Действительно ли столбы уменьшаются в размере, шеф, или же нам это только кажется? Разумеется, они не уменьшаются, просто мы от них удаляемся. На месте старых появляются новые, которые завладевают нашим вниманием. Столбы всегда одинаковые. Но по мере того, как ты от них удаляешься, они, спохватившись, он сказал: "На одну минуточку, не пытаетесь ли вы указать мне на ошибочность моих рассуждений?" Видя её торжествующую улыбку, он поморщился. "Мне недавно сказали, что спорить с женщиной бесполезно. Ладно, мисс Лисичка, берите-ка свой блокнот. Мы сейчас ответим на эти проклятые письма". Он развязал тесёмку проспечатал самое верхнее письмо, которое оказалось от известной адвокатской конторы. Посмотрел его и распорядился: "Напиши им, что меня это дело не интересует, даже если бы они удвоили гонорар. Банальное убийство. Молодой женщине наскочил старик-муж. Она застрелила его, а теперь стонет и плачет, будто он напился и хотел её избить. Она прожила с ним целых 6 лет". Его пьянство для неё не новость, а рассказы о том, что он хотел её убить, не совпадают с показаниями других свидетелей. Что из сказанного я должна написать? Нужно ли сообщить твои соображения по делу? Только то, что я не заинтересован в их предложении. Бог мой, ещё одно. Мошенник, уговоривший целую группу людей приобрести необеспеченные акции. «Жаждет, чтобы я доказал, будто он действовал в рамках закона». Мэйсон сердит отодвинул в сторону всю пачку. «Знаешь, Дэлла, мне бы хотелось, чтобы публика научилась отличать солидного адвоката, представляющего людей обвиненных в преступлениях, от адвокатишки, который всего лишь безгласный соучастник в дележе прибыли от преступлений. В чем же разница?» «Преступление всегда личное. Улики же безлики». Я никогда не берусь за дело, пока у меня нет внутренней уверенности в том, что мой клиент не мог совершить предъявленного ему преступления. Но если я пришёл к такому выводу, я не сомневаюсь, что должно быть какое-то несоответствие между самыми казалось бы бесспорными уликами и теми выводами, которые на их основании сделала полиция. И я нахожу это несоответствие. Дел рассмеялась. В этой интерпретации ваши обязанности скорее смахивают на работу детектива, чем защитника. Нет, это совсем разные профессии. Детектив только собирает вещественные доказательства. Постепенно он приобретает опыт и знает, где и что надо искать, к кому зачем обращаться и как действовать. Но адвокат объясняет эти вещественные доказательства, связывает их одно с другим, Он мало-помало узнает. Его прервал телефонный звонок. Телла, сняв трубку, послушала и попросила минуточку подождать. Затем, прикрыв рукой трубку, повернулась к Перри Мэйсону. «Вы хотите видеть некоего Чарльза Сейбина по вопросу величайшей важности? Мистер Сейбин говорит, что готов уплатить любую сумму за консультацию. Смотря чего он хочет. Если это дело об убийстве, я его приму». Но если ему желательно, чтобы я занялся каким-нибудь нудным спором о наследстве или земельной тяжбой, тогда нет. Стоп. Как его зовут? Сейбин, Чарльз Сейбин. Где он сейчас? В холле? Пусть подождёт пару минут. Узнай, не родственник ли он Фреманту Сейбину. Дел задала этот же вопрос по телефону, и дежурная справилась у посетителя. Выяснилось, что это родной сын мистера Фремента Сейбина. Я прямо его сказал Мейсон, но только минут через 10. Иди посмотри на него, Дэлла, и отведи в юридическую библиотеку. Пусть он посидит там. Принеси мне утренние газеты. Это, дорогая моя, весьма любопытный случай. Нагнувшись за газетой, Мейсон нечаянно сбросил со стола всю пачку важной корреспонденции, даже не обратив на это внимания. Отчёт об убийстве Фреманта Сейбина занимал почти всю первую страницу, на второй и третьей были помещены его фотографии. Сразу было видно, что это человек не заурядный и волевой. Известные факты в газете были преподнесены так, что невольно будоражили воображение. Фремонт Сейбин Эксцентричный миллионер в последнее время отошёл от дел и передал всё в ведение сына Чарльза. Сам же превратился в затворника. Иногда он отправлялся путешествовать в машине военного образца, не слишком комфортабельной, но манёвренной, останавливаться в кемпингах, знакомился с другими туристами, рассуждал о политике, обменивался мнениями. Никто из его путевых знакомых не догадывался, что этот человек в засаленном дорожном костюме, застенчивый, с успокоенными серыми глазами, является владельцем по крайней мере 2 миллионов долларов. Порой он исчезал на несколько недель, бродил по книжным магазинам, заходил в библиотеки, живя в том нереальном мире, который создавали книги. Библиотекари принимали его за отставного клерка. Последнее время он часто бывал в своей горной хижине, стоящей на поросшем корабельными соснами склоне неподалёку от бурного ручья. Там он мог сидеть целыми часами на пороге, вооружившись морским биноклем, наблюдая за жизнью птиц, приручал белок и бурундуков, читал книги и требовал только одного чтобы его оставили в покое. Ему недавно исполнилось 60. Он представлял собой странную фигуру, поскольку редко кто способен отказаться от всего того, что дают деньги и положение в обществе, а ведь у него были неограниченные возможности. Кстати, он не был сторонником филантропии, считая, что милостыня развращает человека. Каждому дано достичь успеха, будь у него на то желание и настойчивость. А если человек привыкает полагаться на внешнюю помощь, у него постепенно ослабевает сила воли. Газета поместила интервью с Чарльзом Сейбином, сыном Убитова, в котором тот пытался объяснить отцовский характер. Мейсон прочитал его с большим интересом. Фреман Сейбин считал, что жизнь это постоянная борьба, от которой он сам никогда не отказывался. По его мнению, конкуренция вырабатывает характер. Победа имела для него значение в том смысле, что она отмечала достижение намеченной цели. Поэтому достижение победы при помощи других людей утрачивало всякую ценность, переставало быть очередной вехой на пути прогресса. Старший Сейбин ассигновал колоссальные средства на благотворительность, но при этом оговорил, что они предназначены лишь для людей, не способных участвовать в жизненных сражениях, для инвалидов, престарелых и больных. Тем, кто может продолжать борьбу за существование, Сейбин ничего не предлагал. «Право на благополучное существование, по его мнению, не даровалось свыше, а завоевывалось. Таким образом, если ты лишал человека этого права, ты тем самым отнимал у него возможность выжить». Как раз в тот момент, когда Мэйсон закончил читать этот раздел статьи, в кабинет вернулась в Делла Стрит. «Но?» – спросил адвокат. «Интересный человек. Конечно, он ужасно переживает из-за этой истории». своего рода шоковое состояние, но отнюдь не истерика, а эффектная горе. Он спокоен, собран и решителен. Сколько ему лет, спросил Мейсон? Года 32-33, одет пристойно. Основное впечатление, которое он производит, это необычайное спокойствие. Тихий голос, приятный и чёткий, холодные голубые глаза глядят необычайно настойчиво. Кажется, я представляю, что ты имеешь в виду, 30 раз повторяю слово необычайно. Ну, а внешне представительный? Да, широка плечи, скуластый, с твёрдым ртом, похоже, он много думает. Во всяком случае, создаётся такое впечатление. Ладно, давай-ка выясним кое-какие подробности непосредственно о самом убийстве. Он снова погрузился в чтение газет. затем недовольно поморщился. «Черт знает, сколько билиберды примешивают к важным вещам, не отличишь, где тут ложь, а где фантазия репортера. Наверное, нужно прочитать одни заголовки, тем более, что время поджимает». Вкратце дело сводилось к следующему. «Рыболумный сезон на Гривани Крик» открывался во вторник 6 сентября. Вплоть до этого дня ловить рыбу было запрещено местным отделением охраны живой природы. Фреман Сейбин отправился в свой охотничий домик, собираясь использовать самый первый день. По косвенным доказательствам полиция восстановила, что произошло в хижине. По-видимому, Сейбин рано лёг спать, поставив будильник на 6:30 утра. Поднявшись по звонку, он приготовил себе завтрак, собрал удочки. Возвратился он около полудня с каким-то уловом. Убили же его после этого? Однако на основании найденных улик полиция затруднялась сказать, когда именно. Очевидно, убийство не было совершено с целью ограбления, поскольку в кармане убитого был обнаружен туго набитый бумажник, на руке его сохранился бриллиантовый перстень, а в ящике стола была обнаружена дорогая булавка для галстука с крупным изумрудом. Сейбина застрелили с близкого расстояния из пистолета неизвестного образца. Пуля угодила в сердце. В хижине находился любимый попугай Сейбина, которого тот повсюду возил с собой. Убийца исчез бесследно. Охотничий домик был изолирован от других построек. Он находился примерно в сотне ярдов от проезжей дороги. По ней проезжало сравнительно мало машин, а соседи Сейбина заглядывали к нему редко. Зная, как высоко он ценит свой покой, и вот день за днём машины проезжали мимо, а в домике, скрытом за высокими стенами над безжизненным телом хозяина, громко кричал попугай. Лишь в воскресенье, 11 сентября, когда у ручья собралось множество рыболовов, усевшихся вдоль обоих обрывистых берегов, а мистер Осейбена среди них не оказалось, соседи заподозрили что-то неладное. Прочим, их давно уже стали тревожить резкие вопли попугая, после которых в хижине наступала мёртвая тишина. Первым на разведку отправился сосед Цейбина. Заглянув через окно, он сразу же увидел попугая, а также ещё кое-что, что заставило его немедленно позвонить в полицию. Если убийца не пожалел человека, то с птицей он поступил куда более милосердно. Дверца клетки была оставлена открытой. На полу стоял тазик с водой, а возле клетки возвышалась целая горка зерна. Зерно ещё оставалось, а вода полностью высохла. Подняв голову от газеты, Мейсон произнёс: "Ладно, Дэла, зови его". Чарльз Сейбин пожал руку адвокату, посмотрел на газету, лежащую на столе, и сказал: "Надеюсь, вы знакомы с обстоятельствами смерти моего отца". Мейсон кивнул, Подождал, пока его посетитель устроится в кресле, и спросил: "Чего вы от меня хотите?" "Несколько вещей. Прежде всего, я хочу, чтобы вы позаботились о том, чтобы вдова моего отца, миссис Элин Откинс Сейбин, не погубила всё дело. Мне известно, что по завещанию большая часть собственности отца переходит ко мне. Главное, я назначаю себя душеприказчиком. Но я не смог обнаружить это завещание среди его бумаг. Боюсь, что оно находится у неё. Она из тех женщин, которые способны уничтожить его. Я не хочу, чтобы она действовала в качестве его наследницы. Вы её не долюбливаете? О да. Ваш отец был вдовцом? Да. Когда он женился на этой особе? Примерно 2 года назад. От этого брака у него есть дети? Нет. Этот брак был удачным? Был ли ваш отец счастлив? Нет, он был страшно несчастлив. Он слишком поздно сообразил, какого дурака свалял. Боясь публичного скандала, он не решался затеять бракоразводный процесс. Продолжайте. Объясните более подробно. Чего вы от меня ждёте? Хорошо, я выложу все свои карты. Моими юридическими делами занимаются Кэттер Грейсон и Брит. Я хочу, чтобы вы связались с ними. В отношении наследства? Сейбен покачал головой. Моего отца убили. Я хочу, чтобы вы вместе с полицией разобрались в данной истории. Это первое. Второе. Вдова моего отца мне по зубам почтенной нотариальной конторе. Я хотел бы, чтобы ею занялись вы. Разумеется, я поражён происшедшим. Эта история отнимает столько душевных сил, я совершенно вышел из строя. Охотно верю. Естественно, вы хотите задать вопросы. Прошу вас. Я заинтересован в том, чтобы наш разговор был максимально коротким. Прежде всего, я должен иметь какое-то подтверждение своих полномочий. Чёрт, сейбин достал из кармана бумажник. Это я как раз предусмотрел, мистер Мейсон. Вот здесь чек вместе с письмом, удостоверяющим, что вы действуете в качестве моего адвоката, и в этом качестве должны иметь доступ ко всем документам. Мейсон протянул руку за конвертом. "Проверьте чек, считаете ли вы сумму достаточной?" произнёс мистер Сейбин. "Более чем достаточной, даже слишком щедрой". Сейбин наклонил голову. Я всегда с большим интересом следил за вашей деятельностью, мистер Мейсон. Мне думается, вы обладаете исключительными юридическими способностями и потрясающей дедукцией. К сожалению, у меня нет ни того, ни другого. Благодарю, мистер Сейбен. Прошу заранее учесть следующее. Если вы хотите, чтобы я оказался вам полезным, вы должны предоставить мне полную свободу действий. В каком отношении? Я хочу иметь право поступать так, как сочту нужным при тех или иных обстоятельствах. Если полиция предъявит кому-либо обвинение в убийстве, а я с её выводами не буду согласен, я хочу иметь привилегию защищать это лицо. Одним словом, я хочу расследовать данное дело по-своему. А почему вы ставите такие условия? Мне думается, я плачу вам достаточно. Дело вовсе не в заработке. Но если вы действительно знаете все мои процессы, вы заметили, наверное, что как правило, развязка наступает в зале суда. Доказать вину мне удаётся лишь в ходе перекрёстного допроса. Ну что ж, я нахожу ваши выводы достаточно убедительными. Но ну и, конечно, я хочу услышать от вас всё то, что, по вашему мнению, может помочь мне при расследовании. Чарльз Сейбин начал ровным, бесстрастным голосом. Говоря о жизни моего отца, нужно учитывать кое-какие факты. Прежде всего, их брак с моей матерью был во всех отношениях счастливым. Мама была удивительной женщиной. Она бесконечно доверяла отцу и никогда не нервничала. Он ни разу не услышал от неё ни одного недоброго слова, только потому, что она не разрешала себе распускаться, не позволяла чувствам заглушать рассудок. А ведь это так часто портит жизнь тем, кого любишь. Естественно, мой отец начал судить всех женщин по её мерке. После её смерти он чувствовал себя очень одиноко. Его теперешняя жена работала у нас экономкой. Она была расторопна, энергична, предприимчива, незаменима. Она всё заранее рассчитала, всё предусмотрела и довольно легко втёрлась в коцу в доверие. Понимаете, у него не было опыта общения с женщинами. Начать с того, что по своему темпераменту он не годится ей в партнёры, и в её характере он не разобрался. Как бы там ни было, она ухитрилась женить его на себе. Разумеется, очень скоро он впал в отчаяние. Где в настоящее время находится миссис Сейбин? В газетах вскользь упомянуто, что она где-то путешествует. Да, 2 с половиной месяца назад она отправилась в кругосветное путешествие. Телеграмма застала её вчера на пароходе в районе Панамского канала. Пришлось нанять самолёт, который доставит её в один американский порт, так что завтра утром ждут её возвращение домой. И она попытается захватить власть полностью, ответил Сейбен. Разумеется, у вас имеются определённые права, как у единственного сына. Сейбин устало пояснил: "Одна из причин, побудивших меня приехать к вам, несмотря на траур, это то, что действия нельзя откладывать, мистер Мейсон. Женщина она компетентная, мой беспощадный враг, не слишком разборчивая в средствах. Ясно, у неё имеется сын от первого брака, Стивен Откинс", продолжал Сейбин. "Я его называю маменькиным осведемителем". У него на физиономии навечно застыла приветливая улыбка для завоевания расположения людей. У него методы политика, характер, ужа и беспринципность уличной девки. Некоторое время он жил на Востоке. Оттуда он полетел в Центральную Америку, где встретился с матерью, и уже вместе с ней прилетит сюда. Сколько ему лет? Двадцать шесть. Его мамочка ухитрилась протащить его через колледж. Но он смотрит на образование, как на то волшебное слово, которое дает ему возможность прошагать по жизни, не работая. Ну а когда его мать выскочила за моего отца, он стал получать от нее огромные суммы. И он реагировал на это именно так, как можно было ожидать при данных обстоятельствах. Он относится с большим презрением к тем, кто работает, и именует их не иначе, как «быдло». «Скажите...» Лично вы имеете хоть какое-нибудь представление, кто убил вашего отца? Нет, ни малейшего. А если бы у меня возникли какие-нибудь подозрения, я постарался бы их сразу же подавить. Мне не хочется думать дурно о тех людях, которых я знаю, то есть до тех пор, пока у меня не будет доказательств, мистер Мейсон. Я хочу, чтобы восторжествовал закон. Были ли у вашего отца враги? Нет, если не считать Вы должны кое-что узнать. Про один факт полиции известно, про второй нет. Да, я слушаю. В газетах об этом не упоминалось, но в хижине отца находилось несколько предметов женского туалета весьма темного плана. Я-то думаю, что их там специально оставил убийца, чтобы возбудить против отца общественное мнение и вызвать симпатию к вдове. Понятно. Что ещё? Возможно, это очень важный момент, мистер Мейсон. Наверное, вы обратили внимание на газетное сообщение о том, что мой отец был нежно привязан к попугаю. Мейсон Кивнул. Казаново отцу подарил года 3 назад его брат, страстный любитель попугаев. И вскоро отец души не чаял в попугае. Он его повсюду возил с собой. Но только тот попугай, которого нашли в домике возле тела отца, вовсе не Казанова. Это совсем другой попугай. Майсон заинтересовался. Вы уверены, спросил он. Абсолютно. А откуда вы знаете? Прежде всего, этот попугай не прихотлив в еде, а Казанова был невыносимым привередой. Возможно, тут всё дело в перемене обстановки, ведь попугаи, прошу прощения, мистер Майсон, я ещё не всё рассказал. У Казановы на правой лапе не хватало одного когтя. У этой птицы всё в порядке. Моя Санс вёл брови. Но какого чёрта кому-то вздумалось подменить попугая? По-видимому, попугай играет гораздо большую роль, чем это кажется с первого взгляда. Я не сомневаюсь, что в момент убийства в горной хижине с отцом находился Казанова. Возможно, он что-то видел или слышал или каким-то образом мог выдать убийцу. Вот его и заменили другой птицей. Отец вернулся домой в пятницу, 2 сентября. У него было сколько угодно времени, чтобы взять Казанову с собой. Убийце было бы гораздо проще убить попугая. Я всё это понимаю. Отдаю себе отчёт также и в том, что моя теория нелепа, но никакого другого объяснения я найти не мог. Почему вы не сказали полиции про попугая? Сейбен покачал головой. Теперь он уже не пытался скрывать свою усталость. «Я понимаю, что полиция просто не в состоянии утаить все факты от прессы. Ну а в то, что полиция сумеет раскрыть это дело, у меня нет веры. Мне кажется, им просто не по зубам такое сложное преступление. Не сомневаюсь, вы обнаружите какие-нибудь новые ниточки». Я рассказал полиции только то, что посчитал абсолютно необходимым, не высовываясь со своими соображениями и наблюдениями. Надеюсь, вы не побежите в полицию, пусть они стараются самостоятельно. Поднявшись с места и потянувшись за шляпой, Сейбен показал, что разговор окончен. Большое вам спасибо, мистер Мейсон. Теперь, после того, как вы взялись за моё дело, мне дышится свободнее. Глава вторая Перри Мэйсон мерил шагами свой кабинет, на ходу бросая отдельные реплики Полу Дрейку, который по своей привычке уселся поперек кресла, перекинув ноги через подлокотник. В руке у него была записная книжка и авторучка, в которой он иногда делал какие-то пометки. «Подмененный попугай – тот ключ, который мы получили раньше полиции». Птица привыкла к крепким выражениям, как мне сказал Сейбен Ладшей. Позднее станет ясно, почему попугая подменили. Ну а пока надо распутать хоть один клубочек. Узнать, где раздобыли этого сквернослова. Мне думается, это будет несложно. Надеюсь, мы опередим полицию. Обычной линией расследования нам за ними не угнаться. Вот и приходится браться за то, что в наших возможностях. А как в отношении розовой нейлоновой рубашечки, спросил Дрейк, что будем делать? Ничего. Не сомневаюсь, что в ночную рубашку зубами и ногтями вцепилась полиция. Скажи, пол, что тебе вообще известно о данном деле? Немногим больше того, что я прочитал в газетах. Но один из моих приятелей-газетчиков вы спрашивал меня об оружии. Что его интересовало? Из какого оружия убили Сейбина? А почему это важно? Как я понял, это какой-то полуигрушечный пистолетик старинного образца, такой маленький, что его можно спрятать в жилетном кармане. Какого калибра? Очень редкого, 41-го. Попытайся выяснить, какие к нему требуются патроны. Впрочем, нет. Этим тоже займётся полиция, так что твоя забота попугай «Проверь все зоомагазины. Выясни, каких птиц продавали на протяжении двух последних недель». Захлопнув книжку, Пол с присущим ему безразличным видом принялся разглядывать адвоката. «Как глубоко я могу залезть в прошлое о миссис Сейбен и ее сыночка, Перри? Мне нужно все, что только можно разузнать. Давай повторим, не позабыл ли я что-нибудь». Разодобыть материалы в Дове и её отпрыске Стиве. Потом проверить зоомагазины и найти, где был приобретён попугай грубиян из сквернослов. Узнать всё, что возможно, об охотничьем домике в горах и о разыгравшейся в нём трагедии. Разодобыть фотографии внутренних помещений. Что касается внешнего вида хижины, он тебя не интересует? Нет, пол. Я собираюсь туда съездить и всё там осмотрю сам. «Меня интересуют только снимки, которые сделала полиция, обнаружив тело». «Я побежал», — сказал Пол, выбираясь из кресла. «Но и еще», — заметил Мэйсон, — «если убийца заменил Казанову, что случилось с птицей?» «А что можно сделать с попугаем? Например, испечь с ним пирог? Или приготовить паштет и намазать на тост?» — ответил Пол, подмигивая Мэйсону. «Обычно попугаев сажают в клетки и слушают, что они говорят. Неужели? А я и не знал. Брось свои шуточки, я совершенно серьёзен. Мне думается, что именно так и поступил тот человек, который произвёл подмену. Ему было любопытно послушать, что скажет Казанова. А ведь это мысль. Более того, убийца мог переехать в другое место. Не мешает проверить, не появилось ли где-нибудь новых попугаев. Ты хочешь, чтобы я провёл перепись всех попугаев в стране? Или прикажешь организовать выставку попугаев и ждать, когда мне привелокут твоего Казанову? Мне думается, попугаев немного. Птицы шумные и требуют много места. Как правило, люди, живущие в городе, попугаев не держат. Надо искать по пригородам, где нет сварливых соседей за стеной, которые будут вечно жаловаться на беспокойство. По-моему, есть даже какое-то городское постановление в отношении попугаев в многоквартирных домах. Поэтому я полагаю, что основные сведения ты раздобудешь в зоомагазинах. У выясни относительно покупок новых клеток. Ну а потом узнай, не спрашивал ли кто-нибудь об уходе за попугаями, как их кормить и всё такое. Кстати, зоомагазин расположен неподалёку, через квартал. Его владелец Карл Хельмант, мой клиент. Не исключено, что у него есть сведения о тех, кто держит попугаев в ближайших пригородах. Он тебе прочитает целую лекцию, можешь не сомневаться. Короче, брось на это дело всех своих свободных людей. Хорошо, Пери, я пошёл. Мейсенки в Нолделле. Поехали, Дела, взглянем на эту хижину. Дорога извилистой лентой проходила по глубокому каньону, петляя и изгибаясь наподобие раненой змеи. Внизу через огромные валуны с грозным ворчанием бежала речушка, вся в белой пене и брызгах. Наверху было сухо, в воздухе пахло сосновой смолой и хвоей. Жара почти не ощущалась. Они добрались до поворота, где горный ручей разлился естественным весьма живописным озерком. Майсон остановил машину и сказал: "Поснем немного остынет мотор, а мы попьём горной воды". «Так, сюда направляется полицейская машина». Он показал на участок дороги, который находился практически под ними. Машина с трудом преодолевала крутой подъем, или, может быть, так казалось, сверху. Она выглядела ярко-красной, так как ее освещал полицейский сигнал, прикрепленный к крыше над лобовым стеклом. «Мы попытаемся их опередить?» – спросила Делла. Мэйсон с наслаждением шагая по влажному берегу озерка, пожал плечами. Нет, для чего? Дождёмся их и поедем следом. Нам не надо будет тратить время на поиски хижины. Они попили холодной воды, перегнувшись через края гранитного берега и черпая воду ладонями. Кругом стояла тишина, нарушаемая лишь свистом ветра, продирающегося через густые сосны. Постепенно до них всё явственнее стал доноситься шум мотора. Когда машина показалась из-за поворота, Мейсон сказал: Похоже, что это наш давнийшний приятель сержант Голкомп из управления. Хм, почему это он заинтересовался убийством, произошедшим за городской чертой? Ага, он останавливается. Полицейская машина отчаянно взвизгнув тормозами, замерла у края дороги. Первым из неё вышел крупный мужчина в чёрной шляпе с широкими полями, следом за ним показался сержант Голкомп. Последний сразу подошёл к Мейссно. «Какого дьявола вы здесь делаете?» – спросил он не слишком любезно. «Как странно, сержант», – произнес адвокат. «Я только что задал себе тот же самый вопрос в отношении вас». Сержант снизошел до объяснения. «Я помогаю шерифу Барнетту. Он обратился к нам за помощью. Познакомьтесь с Перри Мэйсоном, шериф». Шериф, мужчина лет пятидесяти, протянул загорелую руку для пожатия. Мэйсон представил ему Деллу-Стрит, затем показал письмо, выданное Чарльзом Сейбином. Оно произвело на шерифа должное впечатление. Сержант перевел взгляд с письма на Мэйсона. Он не счел необходимым скрывать свою подозрительность. «Вас нанял Сейбин?» «Да». «И дал вам это письмо?» «Да». «Что он просил вас сделать?» «Сотрудничать с полицией». Сержант саркастически рассмеялся. Самая лучшая шутка, которую я слышал за последние 20 лет. Пейри Мейсон сотрудничает с полицией, так же как республиканцы с демократами. Мейсон повернулся к шерифу. То, что адвокат защищает невинных подсудимых, ещё не означает, что он противится властям, сказал он спокойно. Чарт о лесовании означает, загремел сержант. Вы всегда вставляете полиции палки в колёса. Наоборот, я помогаю ей успешно довести до конца многие уголовные дела. Не помню такого случая, чтобы вам не удалось добиться оправдания своего клиента. Совершенно верно, случалось, что полиция обвиняла в преступлении людей невинных. Мне оставалось лишь отыскать подлинного убийцу, чтобы доказать непричастность своих клиентов. Сержант покраснел и сделал два шага вперёд, с явным намерением обрушить на адвоката новые обвинения, но его решительно прервал шериф. Послушайте, ребята, это бессмысленное препирательство. Я шериф этого округа. Дело показалось мне слишком важным, чтобы брать ответственность целиком на себя, да у меня и нет возможности провести расследование на достаточно высоком уровне. Вот я и обратился, как положено, в городскую полицию, к специалистам в области отпечатков пальцев и всего такого прочего. Поэтому лично я приветствую всякого рода помощь, которая может быть не оказана. Мне доводилось частенько читать в газетах о процессах с участием мистера Мэйсона. Я полагаю, если адвокат доказывает невиновность своего клиента, он оказывает двойную услугу полиции». Так что его участие в данном расследовании я приветствую от всего сердца. Сейчас вы подписали себе смертный приговор от его методов любой посидит, мрачно заявил непримиримый Голкомб. Шериф сдвинул назад шляпу и провёл рукой по вспотевшему лбу. У меня и так седые волосы, заявил он. Что же вы будете делать, Мейсон? Мейсон улыбнулся. Для начала поеду за вами. Вы знаете дорогу? Ещё бы, проторчали там почти весь вчерашний вечер. Там многое изменилось? Совершенно ничего. Мы только убрали труп, да выкинули связку рыбы, которая успела совершенно сгнить за это время. Ну и забрали попугая. Всё остальное оставили в прежнем виде. Что-нибудь нашли? Поинтересовался Мейсон. Очень мало, ответил шериф. Сержант опасаясь, как бы шериф не сболтнул чего-нибудь лишнего, скомандовал: "Ладно, поехали". Майсон, можете следовать за нами. Дорога пересекла перевал и вышла на плато. Там и сам стали появляться расчищенные участки, где на фоне золотых стволов сосен живописно выделялись охотничьи домики самых ярких цветов. Машина шерифа повернула направо, на сплошу сыпанную сосновыми иглами лесную дорогу, которая привела их к хижине. Она так искусно спряталась за деревьями, что её не было заметно даже на близком расстоянии. Майсон воскликнул: Посмотри-ка на этот домик, Дела, правда, прелестное местечко. Какая-то птичка с голубоватыми пёрышками встревоженная их вторжением, вспорхнула с вершины одной из сосен и полетела прочь, громко возмущаясь. Мейсон поставил машину в тени позади дома. Я прошу вас ничего не трогать в доме, мистер Мейсон. А мисс Стрит лучше побыть снаружи, сказал шериф. Адвокат беспрекословно повиновался. Высокий худощавый человек, двигающийся с грацией горного жителя, приблизился и приложил два пальца к полям своей шляпы. «Все в порядке, шериф!» Шериф достал из кармана ключ и стал отпирать дверь, одновременно объясняя. «Это Фред Боннер. Живет неподалеку. Я поручил ему охранять хижину». Дверь распахнулась. «А теперь не будем без нужды разгуливать по дому. Сержант, вы знаете, что делать!» Моему охотничий домик показался ничем не примечательным. Традиционный огромный очаг, простой деревянный стол, некрашенное стропило. Убранная постель с белоснежным бельём странно контрастировала с полом, сплошь засыпанным зерном. У стены стояли грязные высокие резиновые сапоги, покосившиеся набок. Над ними возвышались несколько спиннингов. Сержант сказал: "Я бы посоветовал следующее: Вот мистер Мейсон смотрит всё, что сочтёт нужным, ни к чему не прикасаясь, а потом уедет. Мы ничего не можем делать, пока он тут. Почему? удивился шериф. Сержант вспыхнул по разным причинам. Основная же та, что не успеете во глазом моргнуть, как этот человек переметнётся на другую сторону, начнёт вставлять нам палки в колёса. Чем более ему будут известны наши методы, тем большеми дураками он нас выставит в зале суда. Но шериф оказался на редкостью прямым человеком. Он сказал: "Но ну и пусть, уж если кого-то должны повесить на основании моих слов, я хочу, чтобы этим человеком оказался настоящий убийца. Обвинения по делу должны быть столь бесспорными, чтобы ни у кого не оставалось сомнений". Мейсон улыбнулся, Я хотел бы осмотреть лишь то, что вы сочтёте нужным мне показать, уважаемый шериф. Как я понимаю, мелом обрисовано то место, где лежал труп. Правильно? Пистолет валялся вон там, примерно в 10 футах от тела. Можно ли допустить, что мистер Сейбин застрелился сам? Согласно заключению врача, полностью исключается. Более того, пистолет был начисто вытерт. Никаких отпечатков на нём не было обнаружено. О Сейбен был без перчаток. Если бы он стрелял из этого оружия, хотя бы один след его пальцев на нём сохранился бы. Майсон нахмурился. Выходит, убийца даже не старался инсценировать самоубийство? То есть как это, спросил шериф. Что ему стоило положить пистолет поближе к трупу, стереть собственные отпечатки пальцев и прижать его руку к рукоятке пистолета? Да, вы правы. Мало того, убийце хотелось, чтобы представители закона нашли этот пистолет. Голопастеря вкнул сержант. Убийца просто не хотел, чтобы пистолет был найден у него. Так поступают все умные убийцы. Как только они совершили преступление, оружие убийства бросают, они даже не прячут его, чтобы не держать в руках ни одной лишней минуты. Оружие может привести их на виселицу. Они стреляют и кидают его. Ладно, с улыбкой согласился Мейсон. Ваша взяла. Они стреляют и роняют пистолеты. Что ещё, шериф? Клетка попугая стояла вон там на полу. Дверца её была открыта и даже подпёрта палочкой, чтобы птица могла свободно входить в клетку и выходить из неё. Как вы думаете, сколько времени находился здесь попугай без воды и пищи? Пищи у него было сколько угодно. А вот вода действительно высохла. Видите вон ту посудину? Она несомненно была наполнена до краёв, но вода испарилась, так что птицы нечего было пить. На днонышке остались ржавые пятна это следы последних капель воды. Из этого можно сделать вывод, что труп пролежал здесь несколько дней до того, как был обнаружен. Убийство несомненно произошло во вторник, 6 сентября. Где-то около 11 часов дня. Почему вы так считаете? Или вы не хотите мне говорить? Почему? С удовольствием. Рыболовный сезон в этих краях открылся 5 сентября. Решением правления некоторые реки и водоёмы были законсервированы специально для осеннего лова. Среди прочих и это. Между нами, Сейбен был странным типом. У него имелись свои места, куда он любил ездить, и свои излюбленные занятия. Пока нам ещё не всё известно в этом отношении. Лишь кое-что. У него была машина Трейдер. Он останавливался в кемпингах, частенько подсаживался к людям и пускался с ними в долгие разговоры. Таким образом узнавал, что творится на земле. Иногда, нарядившись в какой-нибудь немыслимый костюм, проводил целые дни в читальных залах библиотек. Да, я про это читал в газетах. Ладно. Он предупредил сына и Ричарда Вейта своего секретаря, что 5-го заедет домой за рыболовными принадлежностями. До этого он совершил небольшую поездку, куда именно они не знают, но он удивил их, приехав в пятницу 2-го числа, забрал снасти и попугая и укотился туда. Похоже, у него были какие-то дела в Нью-Йорке. Во всяком случае, он сказал секретарю, что собирается на восток. Ему надо будет заказать самолет и быть готовым отправиться туда, когда он, Сейбин, его предупредит. Секретарь проторчал в аэропорту весь понедельник. Самолет стоял на готове. Поздно вечером, пятого, Сейбин позвонил. По словам секретаря, его хозяин был в удивительном настроении. Он сказал, что все в порядке и что Вейт может садиться в самолет и немедленно лететь в Нью-Йорк. Он звонил отсюда из автомата? Нет, он объяснил Вейду, что здесь не телефон вышел из строя, так что ему пришлось отправиться на станцию. Он не упомянул куда именно, а Вейд не поинтересовался. Разумеется, в то время это не казалось важным. Вейд торопился с вылетом в Нью-Йорк. Вы уже разговаривали с Вейдом? Только по телефону. Он всё ещё был в Нью-Йорке. Он не объяснил по какому делу туда ездил. Нет, что-то важное и конфиденциальное. Это всё, что он сказал. Как я понял, в распоряжении Вейда был зафрахтован самолёт. Шериф подмигнул. Похоже, что вы это мог что-то намудрить. Стив Уоткинс, сын жены Сейбина от первого брака, превосходный лётчик. У него имеется собственный скоростной самолёт, на котором он колесит, если можно употребить здесь это слово, по всей стране. Как мне кажется, Сейбен не испытывал особо нежных чувств к Стиву и не пришёл бы в восторг, узнав, что Вейт собирается возвратиться в Нью-Йорк на самолёте Стива. Ну а Стив вечно нуждается в деньгах, так что Вейт уплатил ему стоимость аренды самолёта, и все остались довольны. Когда они вылетели в 10 минут 11:00 ночи на понедельник, 5-го числа, На всякий случай я навел справки на аэродроме. Когда Сейбин звонил Вейду? Вейд уверяет, что это было не более чем за 10 минут до того, как он вылетел, то есть около 10. Он узнал голос Сейбина? Да, ему показалось, что Сейбин чем-то доволен. Он сказал, что покончил с каким-то делом и велел Вейду вылететь не мешкая. объяснил, что немного задержался, потому что здесь телефон не в порядке. Ему пришлось доехать до платного переговорного пункта, но сказал, что сразу возвращается к себе в домик и будет находиться там 2-3 дня. Так что если у Вейда возникнут какие-нибудь проблемы, он может ему туда позвонить. Вейд не звонил, нет, потому что всё прошло как по маслу, а Сайбен просил его звонить лишь в случае каких-либо недоразумений. «Ладно, давайте рассуждать. В понедельник 5-го числа в 10 часов вечера Сейбин был жив и здоров. Больше его после этого времени никто не видел?» «Нет. Это последний раз, когда нам достоверно известно, что он был жив. Далее у нас нет фактов. Рыболовный сезон открылся во вторник, 6-го. В какой-то мере можно руководствоваться показаниями будильника. Он остановился в 2.37». Поставлен был на пять тридцать. Завод будильника тоже кончился? Угу. Тишину нарушил телефонный звонок. Шериф попросил извинения и потянулся за трубкой. Выслушав, он сказал. «Хорошо». Потом повернулся к Мэйсону. «Это вас». Мэйсон прижал к уху трубку и услышал неторопливый голос Пола Дрейка. «Алло, Перри! Я воспользовался возможностью позвонить тебе». Ты можешь говорить свободно. Нет? Но слушать-то можешь? Да, выкладывай, что там у тебя. Скорее всего, я нашёл твоего убийцу. Во всяком случае, я нашёл ниточку к попугаю сквернослову. Мне обрисовали человека, который его приобрёл. Где? В Сан-Малиносе. Продолжай. В Сан-Малиносе держит зоомагазин некий Артур Гипс. В пятницу второго в магазин явился довольно потрёпанный человек и в невероятной спешке купил попугая. Гипс это запомнил потому, что у покупателя ничего с собой не было, и его интересовало только оперение птицы. Гипс продал ему своего невоспитанного попугая, не предупредив, что птица привыкла ругаться. По-моему, тебе следовало бы самому потолковаться с этим гипсом. Есть детали? У меня великолепное описание покупателя. Оно под кого-нибудь подходит? Пока я не знаю ни одного такого человека. Сейчас объясню, что я собираюсь сделать. Поеду в палац-отель и буду ждать в холле. Приезжай туда, как только освободишься, где-то после 17:30. Я договорюсь с Гибсоном о встрече. Замечательно, сказал Мейсон и положил трубку. На него с подозрением смотрели холодные глаза сержанта Голкомба. Шериф, очевидно, не заметил паузы в разговоре. «Когда мы вошли сюда, мы обнаружили корзину с рыбой. Ее мы отправили в полицейскую лабораторию в городе. Они сообщили, что рыба была вычищена и обернута листьями, но не вымыта. Мы нашли и остатки его завтрака – скорлупки от пары яиц и кожуру от бекона». На убитом были домашние туфли, спортивные брюки и свитер. Вот эта кожаная куртка висела на спинке стула. Его резиновые сапоги были измазаны в грязи. На столе вы видите рыболовные принадлежности в таком виде, как он положил их, вернувшись в дом. Мы оставили всё без изменений. Таким образом, я полагаю, что его убили приблизительно в 11 часов во вторник, 6 числа. Вас интересует, чем я руководствуюсь? Даже очень. Сержант молча повернулся на каблуках и отошёл, демонстрируя своё глубочайшее возмущение. Понимаете, у меня нет большого опыта в расследовании убийств, но я знаю, как определяются вероятности. Понимаете, в своё время я работал в лесном хозяйстве и умею разбираться в разного рода по травах. Конечно, это не дела об убийствах, но принципы расследования везде одинаковые. Короче говоря, я рассуждаю таким образом. Сейбин поднялся в половине шестого утра по звонку будильника, перекусил яичницей с беконом и отправился удить. Поймал некоторое количество рыбы, вернулся назад голодным и усталым. Он даже не стал мыть рыбу и прятать её в холодильник. Сняв тяжёлые сапоги, он поставил к стене корзину с рыбой, прошёл на кухню и разогрел себе бобы. В кофейнике был кофе, оставшийся от завтрака, как я полагаю. Его он тоже разогрел. После этого ему нужно было помыть рыбу и убрать её в холодильник, но он этого сделать не успел, поскольку его убили. Получается, что это произошло, скорее всего, в 11 часов дня. Конец первой части.